Глава двадцать четвертая. Овечьи шкуры. И что это? Творчество пришельцев, местных, какого-то сумасшедшего соотечественника, неожиданно нашедшего ведро краски и приспособления, чтобы нарисовать идеально ровные линии. В любом случае, ничего полезного для меня тут нет. Или есть? Осененный неожиданной идеей, я подскочил к куску асфальта и попытался посмотреть на него внутренним взглядом. Ничего. Жаль, а ведь так все хорошо могло получиться. Стал бы мастером по потусторонним технологиям, артефакты, может быть, смог бы делать. Уже без всякой надежды сорвал кусок «необычной травки». Широкий лист, голубые крапинки по краям, нигде до этого такой не видел, а вот тут, рядом с идущим в никуда дорожным полотном, ее полно. Лазурный астролист, алхимический ингредиент, позволяет временно увеличивать силу. Максимально свойства проявляются в порошкообразном состоянии, можно использовать в виде пилюль, настоек или ингаляции. Неужели получилось? Бережно засунув листик в карман, я задумался об открывающихся перспективах. Не знаю, конечно, как скоро у меня получится добиться результата, но новые возможности выглядят очень интересно. — Вася! — голос Ольги звучит неожиданно резко и властно. Сейчас мы возвращаемся назад, и ты скажешь всем, что берешь меня и Дашу под свою защиту. Звучит как приказ, и, судя по всему, девушка даже не сомневается, что я его выполню. И наша темногривая лучница стоит и смотрит с каким-то злорадным интересом, значит, в курсе того, что происходит. Может, подыграть и подождать, чем все кончится? Стоп! У меня же здесь мои астралисты, их бросать нельзя. Получается, придется во всем разбираться здесь и сейчас. Из чего ты решила, что я буду это делать? Как они одновременно побледнели. А что, если попробовать дожать? Думаете, я не знаю, что вы уже натворили, и позволю вам втягивать в ваши детские игры еще и меня? — Вроде вышло достаточно неопределенно и грозно. К счастью, тут у меня есть универсальный способ узнать, поверили или нет. Подождем, начислят ли очки обмана. — Я тут вообще ни при чем, — начала валить все на подругу Даша. — Это Ольга пыталась подчинить Петровича, а тот слетел с катушек. Я присоединилась уже после переворота и сразу предлагала тебе все рассказать. Обман плюс сто. Все интереснее и интереснее. Подчинить, значит. Это что же, тут у каждого второго есть ментальные способности, и почему я до сих пор не в курсе? Впрочем, кажется, скоро получится исправить эту несправедливость. Вот только сначала надо получить от этих двоих максимум информации о том, что они натворили в лагере. Перевожу тяжелый взгляд на Ольгу. «Я не хотела подчинять Петровича!» Тут не выдержала уже бизнес-леди. «Я просто использовала на нем навык, когда он попытался ночью залезть ко мне в пещеру. Он ушел и должен был все забыть, а вместо этого взял и всех вырезал на следующий день. Моей вины тут нет!» А в последнее время он, да и вся его шайка начали на нас так смотреть... Если никто нас не защитит, боюсь, все закончится для нас очень плохо. Поэтому мы решили попросить о помощи тебя. Прости, что попыталась воздействовать, но ты представить не можешь, каково быть девушкой в такой обстановке. Мне просто страшно. Обман плюс сто. Последнюю фразу она практически прокричала. А что эмоционально так получилось? Женский крик и слезы — абсолютное оружие по управлению противоположным полом. Вот только если оставить одни факты, картинка выглядит не очень приглядно. Получается, что случайной или осознанной причиной недавней резни стала Ольга. Это можно утверждать наверняка. Дальше уже только мои догадки — Но я бы поставил на то, что девушка решила воспользоваться неожиданно упавшей в ее руки властью, поэтому-то на охоту, прокачку и другие общественные мероприятия начали ходить только мужчины. Если честно, я думал, что Петрович завел себе небольшой гарем, а оказалось все совершенно иначе. Но в последнее время что-то изменилось. Либо народ прикупил артефактов у торговцев, либо просто прокачал уровни, и воздействие стало ослабевать. Ольга запаниковала и решила прибрать к своим рукам меня. Сначала были случайные столкновения и короткие разговоры, не принесшие результата, и тогда она решила, что если будет больше времени, то, может быть, все и получится. Так родилась идея с походом в лес. «И что мне с ними делать?» Как и следовало ожидать от любого человека, попавшего в этот мир, милыми и пушистыми девушками тут и не пахнет. А, впрочем, решение же на поверхности. Если вспомнить куски фраз Петровича при нашем уходе из лагеря, то он готов оставить этих двоих мне. А раз так, то почему бы не использовать их по полной? Итак... Ваша слезливая история меня не интересует. В принципе, картинка ближайшего будущего стала довольно прозрачной. Но гарантировать вам защиту, пока вы остаетесь на этой базе, я готов. За это, Ольга, ты расскажешь, как работает подчинение. Плюс вы обе будете регулярно выполнять мои поручения». На лицах девушек сначала мелькнуло облегчение, тут же сменившееся сомнениями. «Даша, уйди!» — первой решилась бизнес-леди. «От подруги избавляется, значит, не хочет с ней делиться своим секретом. Та, дождавшись моего кивка, отошла подальше, а я приготовился внимательно слушать». Как ни странно, все оказалось очень просто. Если до этого я думал, что Ольге кто-то помог, то теперь готов поверить, что она до всего дошла сама. Даже обидно, можно было и самому догадаться. Ментальное управление активировалось, если выбрать взглядом цель, и потом попробовать перенести на нее несколько очков выносливости. Примерно так же, как с атаками комбо или защитой, но только на этот раз очки вкладываешь не в себя, а в другого человека — Конечно, тут не обошлось без подводных камней. При передаче параметров вовне большая часть очков уходила в никуда. И цели достигала в лучшем случае процентов десять. Зато стало понятно, почему на меня такое воздействие не проходило. С подобным уровнем потерь нужно иметь выносливость не меньше сотни, чтобы пробиться через мою десятку магической защиты. Да уж, как сказал мой бог... В этом мире магии для людей нет. Вот только почему уже который раз меня выручает именно сопротивление этой якобы отсутствующей штуки? Ольга стоит и кусает губы, видно, еще не до конца уверена в своем решении. Вот только выбора у нее особого и не было. На текущем уровне развития эта способность не сможет ее защитить а учитывая, что сохранить свою тайну бизнес-леди не смогла, то теперь ей придется соглашаться на любую цену, иначе все возьмут силой бесплатно. Думаю, после ее собственного испытания перед попаданием сюда иллюзий относительно рыцарских качеств хоть у кого-то из здешних обитателей у нее нет. Лично меня бы, учитывая, что стоит на кону, Ничего не остановило, вздумай она играть в секреты. Единственный вопрос — почему эти двое так уверены, что я смогу их защитить? Или тут дело в том, что они тоже считают меня учеником Лысого, или сказалось отношение Петровича и торговцев, или есть еще что-то, чего я пока не знаю. Надо будет еще покрутить эту мысль в голове, но это уже потом, несрочно. Сейчас, потратив двадцатку выносливости, я опробовал новую способность и заодно постарался внушить девушкам искреннее желание меня не предавать. Вроде получилось, но вот отсутствие каких-либо логов по работе этого приема, конечно, напрягает. С другой стороны, возможно, знание этого в будущем мне не раз пригодится. «Даша, возвращайся!» убедившись, что все меня внимательно слушают, я рассказал, что еще им надо для меня делать. Если честно, показалось, что они ждали заданий горизонтального характера. Вместо этого я показал им лазурный астралист и поставил норму. Не меньше сотни в день с Ольги и полторы с Даши. Должна же была наша бизнес-леди получить небольшой бонус, за то, что поделилась со мной информацией. А о их ожидания насчет них тоже можно будет подумать. Но не сейчас. Для начала хочется быть уверенным в своей возможности гарантированно дожить до завтра. А все остальное уже потом. И надо сказать, я уверенно двигаюсь в этом направлении». «Похоже, я не зря ходил все последнее время с неполными характеристиками, на что мне в свое время довольно прозрачно, пусть и невольно, намекнул Рональд. Время восстановления одного потраченного очка выносливости уменьшилось с десяти до девяти минут и пятидесяти секунд. Немного, но зато теперь понятно, к чему можно стремиться». Довольный собой, я забил все карманы астролистом и, оставив девушек добирать остатки, отправился на болото. Раз уж день так хорошо начался, было бы неплохо довести до успеха еще одно дело. Описание, где говорилось о том, что листья нужно переработать в порошок, Прочитанная в детстве книжка про Урфина Джуса и похожий по гладкости на сталь кусок асфальта, отвалившийся или оторванный от общего полотна, все это навело меня на мысль. Забравшись в болото, подальше от возможных наблюдателей, я нашел солнечное место и расположил на нем притащенный на своем горбу приличный такой кусок асфальта. Можно было бы, конечно, все сделать рядом с девушками, но, как и Ольга недавно, я не хочу делиться просто так своими секретами. Так, а теперь нужно высыпать на него листья, и остается только ждать. Просто ждать не получилось. Сначала пришлось сделать у моей солнечной печки края, чтобы листья не сдувались ветром потом порезать их на части, чтобы ускорить процесс и успеть до темноты. В самом конце я даже давил их камнем, пытаясь растолочь в мельчайшую пыль, и мне это удалось. Название «Лазурный астролист сперва сменилось на «кусок листа лазурного астролиста, а затем на «порошок лазурного астролиста. Ни капли опыта, ни очка обмана... Но я все равно улыбался. Оказывается, когда создаешь что-то своими руками, это вызывает даже больше эмоций, чем когда что-то разрушаешь. Ладно, порошок у меня есть. Теперь надо решить, что с ним делать дальше, пока, помимо названия, больше ничего в описании не изменилось. Что там написано в инструкции? «Пилюли, настойка и ингаляция». «Что ж, попробуем сделать» пилюлю система засчитала, когда я завернул кучку полученного мной порошка в лист растения, похожего на подорожник, и замотал со всех сторон осокой. Травяная пилюля астролиста. Повышает силу на двадцать на пять минут. С настойкой пришлось повозиться дольше из-за отсутствия какой-либо тары, Но в итоге, выковыряв середину из толстого стебля камыша, я получил что-то вроде колбы, где развел полученный мной порошок в болотной воде. «Грязная настойка астролиста повышает силу на двадцать на одну минуту». Время действия вышло меньше, но и порошка на ту же пилюлю я потратил раз в десять больше. Интересно, а можно ли складывать эффекты, съев и выпив сразу несколько порций? Поразившая меня идея, впрочем, быстро была опровергнута суровой действительностью. Жалко, ведь если сейчас двадцать силы — это неплохо, то на более высоких уровнях от такого усиления практически не будет пользы. Что там еще осталось? Ингаляция? Надо попробовать и пора возвращаться на базу. Если я не ошибаюсь, такое слово использовали для всяких спреев против насморка, значит, и мне нужно изобрести что-то подобное, перевести мою настойку в газообразное состояние и загнать в герметичную емкость под давлением. Такое мне вряд ли под силу. Так что попробуем, сработает ли вариант попроще». Покопавшись в растущих рядом растениях, я нашел что-то вроде кувшинки с пустым изнутри стеблем. Прекрасно. Один конец моей созданной природой трубки опускается в новую порцию настойки, другой в нос, теперь резко вдохнуть. В первый раз я нахлебался носом воды, и ничего не вышло. А вот во второй раз, не знаю, действительно ли сработало мое изобретение или пришла на помощь боевая система этого мира, но все получилось. Вы вдохнули поры на стойке астралиста, сила повышена на двадцать на две секунды. Сначала я разочарованно сжал губы. Да, так с одной бамбуковой колбы можно дышать хоть час, вот только что можно успеть сделать за две секунды. А вот потом меня как будто пронзила молния. Повернув вглубь болот, я начал срочно искать противника для эксперимента. Малый каппа, уровень двенадцатый. То, что надо. Бросившись вперед, я увернулся от устремившейся навстречу темной воронки первого заклинания, принял второе на грудь, благо мою магическую защиту ему пробить не удалось — И вот мы уже связали друг друга ближним боем. Даже учитывая мою прокачанную силу и довольно неплохую косу, получалось наносить всего 20 урона. Все остальное резала защита. А теперь эксперимент. Вдохнуть — сила выросла на плюс двадцать — вложить все временные характеристики в атаку. Удар — 60 урона. Это же в три раза больше. «А главное, действие усиления уже закончилось, и можно повторить все сначала. Вдох, усиление, удар! Вдох, усиление, удар!» «С трубкой в ноздре немного непривычно, да и колба с раствором за поясом то и дело грозит вывалиться, но возможность усилить каждую атаку на двадцать, оно того стоит». «А что, если найти травы, которые могут повысить выносливость, ловкость или интеллект?» Против воли перед глазами предстала фантастическая картина. «Я в тяжелом доспехе, на котором закреплены разноцветные колбы, и от них тянутся ко рту и носу змеи шлангов и трубок. Ладно, пора заканчивается с этим капой.